Глава 1.1. За неделю до этого. Диара. «Я так и не привыкла к порядкам в академии. Меня до 21 года обучали на дому. Лучший из лучших, но попасть из тепличных условий резиденции правителя Моравии, то есть моего отца, в студенческое общежитие, хоть и элитное, но такое. Я потянулась во вполне удобной кровати, не открывая глаз». Я по-царски жила одна в апартаментах, рассчитанных на двоих адепток Академии. Моей соседкой числилась моя двоюродная сестра Эстер, но она жила не здесь. Сестра не так давно, не сказать, чтоб по своей воле, вышла замуж за дракона. Штучный товар в Моравии. И ее муж, на мой вкус, странный склочный тип. Но Эстер стремительно приняла судьбу и сияла от счастья, как фонарик на день зимнего равноденствия. А ведь я помню её смурной с лицом еще более постным, чем мое собственное. Сейчас к сестре словно вернулась жизнь, и одновременно она стала меня дико раздражать. Так что хорошо, что я в апартаментах одна. Я люблю быть одна. Надеюсь, так будет и дальше. Вот только решу свою проблему с непрошенной драконьей меткой. А то адепты и преподаватели, кажется, перестали верить в мои оправдания про травму вечно забинтованного левого запястья». Кстати, первую лекцию должна читать декан лекарского факультета. Она не сегодня, завтра прижмет меня с моими вымышленными травмами. Снова потягиваюсь, выгибаюсь всем телом. Интересно, я проспала первую лекцию? Или сегодня буду оригинальной? Кровать прогибается под чужим весом, и я распахиваю глаза. А вот и она. Плюхнулась с разбега на мою кровать. Эстер. Моя отвратительно довольная жизнью родственница, дочь маминой младшей сестры и ректора академии, куда я сбежала от гнета родительской любви. Собственно, что бежала, что не бежала. Все равно тут из каждого угла может выскочить ближний или дальний родственник или на край друг семьи. «Эстер!» — поморщилась я, натягивая одеяло до подбородка. «Что ты опять здесь делаешь? Ты же с мужем отдельно живешь. Почему я вижу тебя в этой комнате каждое утро?» «Не бухти, идея! Сестра насильно поднимает меня из кровати, отнимает одеяло. «Я уже успела провести время с мужем. Позавтракать и прийти проверить любимую сестру, которая систематически приходит на занятия во второй половине дня, хотя они начинаются в первой». Сестра посадила меня перед зеркалом и принялась укладывать мои буйные, вьющиеся крупными локонами черные волосы. Я смотрелась, как кладбищенская птица. Черноволосая, темноглазая, бледная... Рядом с медно-рыжей улыбчивой Эстер с пронзительными веселыми кобальтовыми глазами это было особенно хорошо заметно. Я поморщилась. Сестра ведь была почти нормальной до замужества. Давай, иди в купели Диара, прими души или вообще нырни, а я приготовлю тебе платье. Чего вдруг? Решила горничная заделаться? Ты же племянница правителя. Эта карьера не для тебя. Я скептически приподняла одну бровь, встретившись взглядами с отражением Эстер в зеркале. Она сейчас просто по шву треснет, и из нее полезет наружу радость жизни. Диа, ты разве не слышала? Не знаешь, кто сегодня заменит на лекциях декана черных лекарей?» «Кто?» Я вынырнула из рук сестры и, приняв неизбежное, поплелась в купеле. «Неужели твой муж тиран?» «Декан нашего факультета — штормовой дракон, супруг Эстер. Гроза и страх номер один всех адептов. То, что адептка и декан женаты, вообще говоря, не по уставу. И еще одно исключение, которое для нашей семьи здесь множится с нереальной скоростью. Нет, не Гидеон. Мой муж занят другим». Поглядывая себе через плечо, я видела, как сестра преследует меня с огромным белым полотенцем в руках, и когда она произнесла имя «мужа», Глаза у нее делались совсем глупыми, почти безумными. Да, я развернулась в дверях купелей и грубовато выхватила у сестры полотенце. И кто же? Я всем своим видом давала понять, что Эстер пора идти. Поцеловать еще раз мужа в избежании срывы пока они не оказались в людном месте. Или еще что? К нам прибудет читать курс по лекарскому искусству один из аскарских принцев. Ледяной дракон!